Расстрел. Кто спрашивает? Поинтересовался Петя, с неохотой отрываясь от папки с вырезками про СНК. Я же просил не беспокоить. Из Будапешта, ответила секретарша. Господин Диерт Эстерхази говорит, что по срочному делу. А раньше он не звонил? Нет, никогда не звонил. По-русски говорит плохо, но понять можно. Давай. Господин Кирсанов раздался в трубке голос с экзотическим акцентом. — Это Диерть Эстерхази, Будапештское бюро Дрезднербанка. — Здравствуйте, господин Кирсанов. — Здравствуйте, господин Эстерхази, — прочел Петя, записанное на бумажке имя собеседника. — Чем могу служить? — Вы знаете Дрезднербанк, господин Кирсанов. В мировой банковской системе Петя разбирался неважно, но это название раньше ему встречалось. Поэтому он подтвердил Диердю Эстерхазе, что Дрезнер Банк знает прекрасно и слышал о нем много хорошего. — Вы будете в четверг в Москве, господин Кирсанов, — продолжал любопытствовать Эстерхазе. — Вы не планируете бизнес-поездку? Петя перелиснул еженедельник. «На четверг ничего такого записано не было». «Окей», — восхитился господин Эстерхази. «Окей, можно ли планировать, чтобы вы в четверг встречались с первым вице-президентом банка?» «На какой предмет? На какой? Что?» «Господин Кирсанов, первый вице-президент будет возвращаться из Сеула и будет иметь время в Москве». «Можно ли планировать, чтобы вы имели с ним ленч?» «А что мы будем обсуждать?» «О, господин Кирсанов, ну что можно обсуждать с первым вице-президентом банка?» «Финансовый вопрос. Он будет иметь предложение к СНК, да?» «А какие финансовые вопросы?» Петя тянул время, пытаясь сообразить, о чем и как следует говорить с первым вице-президентом Дрезнербанка, банка чтобы тот не сразу потерял интерес к беседе. «Господин Кирсанов, это определенно не есть телефонный разговор. Тема переговоров весьма конфиденциальна. Господин первый вице-президент хотел просить вас, чтобы вы соблюдали секрет». — Про эту встречу не должны знать конкуренты, это очень важно. — Окей, — сказал заинтригованный Петя. — Где мы встречаемся? — Я позвоню вам завтра. — Благодарю вас, господин Кирсанов, за то, что нашли время для этого разговора. Петя записал на четверг Д.Б., обвел кружочком и снова уткнулся в папку. — Время от времени он мысленно возвращался к любопытному звонку. Дрезднербанк. Это где, в Германии? Интересно, что нужно немцам от СНК и откуда они узнали его телефоны? Может, следует взять навстречу кого-нибудь из спецов? Того же Витьку Сосоева? А, пожалуй, нет. Еще затеют профессиональный разговор, а он будет сидеть и скучать. «Лучше поехать одному, надуть щеки, попытаться понять, в чем суть дела, а потом, если окажется, что это интересно, уже подтянуть людей». «А Платон удивится?» «Надо только выяснить, Дрэзнер-банк это и вправду серьезный или так себе?» Весь следующий день, среду, Петя провел вне офиса. Мобильный телефон, по которому он наговаривал фантастические суммы, Угас уже к обеду, и про то, что господин Эстерхазе звонил несчётное количество раз, очень переживал, но никакой информации не оставил, настаивая на необходимости личного разговора с господином Кирсановым, Петя узнал уже вечером, вернувшись на рабочее место. Петя даже расстроился. Завтра должна состояться встреча с первым вице-президентом, а он до сих пор не знает нигде, никогда. — Ты черт бы побрал этого эстерхази Трудно было передать информацию секретарш. Но Эстерхазе оказался человеком настойчивым. Не прошло и получаса, как он позвонил снова. Господин Кирсанов обрадовался эстерхази Это очень хорошо, что я смог вас найти. Вы можете завтра планировать ленч с господином первым вице-президентом в отеле «Балчук»? «В двенадцать часов тридцать минут. В четырнадцать часов господин, первый вице-президент, должен будет ехать в аэропорт». Петя сделал вид, что думает, а потом солидно ответил «Окей». «В двенадцать тридцать Балчук, кампинский А как я узнаю господина вице-президента?» «О, вам надо подойти к рецепции, так? Он будет там стоять, его фамилия господин Шмерлинг, господин Рольф Шмерлинг». А по-русски он говорит? «Нет, господин Шмерлинг говорит только по-немецки, по-английски, по-французски, по-итальянски и по-испански, по-русски не говорит, к сожалению». «Мне надо будет взять с собой переводчика». «Не надо переводчика, господин Кирсанов. Пожалуйста. Я уже упоминал, что встреча должна быть очень конфиденциальной. С господином Шмерлингом будет сотрудник Московского бюро банка, который будет проводить его в аэропорт. Он вполне владеет немецким и русским. Вы можете приезжать один, господин Кирсанов». Ага, вот откуда у них информация об СНК. У этого Дрезнербанка есть московское бюро. Теперь все ясно. На следующий день, когда за пятнадцать, минут до назначенной встречи, Петя подъехал к балчугу. Перед входом в гостиницу поставить машину было негде. Поэтому Кирсанов, высадившись, приказал водителю завернуть за угол и ждать там, а сам через гостеприимно распахнутые швейцаром двери вошел в холл. У стойки регистрации никого не было. Еще рано. Петя посмотрел на часы, махнул рукой официанту, попросил принести стакан апельсинового сока и устроился в мягком кресле. Через пятнадцать минут вице-президент не появился. — И еще через пятнадцать минут тоже. В очередной раз, сверившись с часами, Петя подошел к регистрации и спросил. — У меня здесь должна быть встреча с господином Шмерлингом, моя фамилия Кирсанов. У вас случайно нет информации? — Одну минутку, — сказала девушка за стойкой, посмотрела в компьютер И с сожалением покачала головой. Нет, господин Шмерлинг не поселялся, и звонков не было. Странно. Очень странно. Звонили, беспокоили. Может, глупая шутка? Хорошо, что он не рассказал об этом Платону. Петя еще раз оглядел холл гостиницы, недуменно пожал плечами и направился к выходу. Как только он вышел в тамбур, у черного блейзера, стоявшего напротив дверей отеля, синхронно опустились оба боковых окна, грохот автоматных очередей смешался со звоном стеклянных осколков, которые обрушились на дергающиеся под ударами пуль тела Пети Кирсанова. Отстрелявшись, киллеры раскрылись за тонированными окнами машины, блейзер сорвался с места, свернул направо, И полетел по набережной. Собралась толпа, встав перед мертвым Петиным телом на колени, не стесняясь, плакал прибежавший из-за угла водитель.